Не учли ещё одну силу, которая участвует в игре. Мрачно отозвался Кантор, теребя серьгу. Орден истиныного пути, они в последнее время притихли, видимо, из-за того, что со мной постоянно таскались хвосты. Но если они заметят, что наблюдения сняли, а вокруг меня бегает кругами личный Асториос, с орденом мы разобрались, утешл его отец. Им ненавязчиво подбросили умную мысль: если до коста хочет опозориться, не надо ему в этом мешать. Святые отцы прикинули хрен к носу и решили, что им действительно так выйдет дешевле. Они тебя больше не тронут. Но ты на всякий случай не расслабляйся, но вдруг передумают. А со всем остальным что прикажете делать? Ну, я бы тебе посоветовал, — медленно и задумчиво произнес Шеллар, изучая Кантера подозрительным оценивающим взглядом, — вообще не вступать в разговоры со Стуарисом и даже не подпускать его близко к себе, а сразу стрелять на поражение. — А если в это время у них уже будет Ольга? — Лично собственной персоной Астуарис подойдет к тебе только с одной целью — поговорить, прощупать. Если у них будет Ольга, тебе пошлют какую-нибудь двойку или вовсе записку. — Я не собираюсь так рисковать, проверяя ваши умозаключения. — В случае конфликта в ближнем бою ты с ним не справишься. Кантор недобро оскалился, глаза его красноречиво сверкнули из-под нахмуренных бровей. — По крайней мере, я попытаюсь. — Может, опять возьмете этого самонадеянного барда под наблюдение? — грустно попросил мэтр Максимилиана. Наблюдение Астуариаса обнаружит и на разговор не пойдет. Сразу переключится на другие варианты. — Да вы лучше за Ольгой присмотрите, — резко выкрикнул Кантор. — А себе я как-нибудь уж сам позабочусь. — Да присмотрим, что ты так кипятишься. Вы же у нас мастер портить людям настроение. А я-то тут при чем? Бурная политическая жизнь вашей родины портит мне настроение столь же эффективно. — Правда, и чего ты на Шелара взъелся? — вступился за коллегу Орландо. — Он же хочет как лучше, а виноват-то во всем я? — Да ну вас всех сердито махнул рукой Кантер и опустил, наконец, серьгу. Это все? Или еще какая-то пакость у нас случилась? — Ну, да не то чтобы пакость, скорее радость, — усмехнулся Казак. — Хотя оно смотря для кого как. «Проехался я, Ваше Величество, по памятным местам твоих путешествий, как меня просили?» «Поспрашивал. Возможных потомков нашлось аж двадцать шесть». «Ого!» — присвистнул Жак. «Да ты прям кролик-гигант!» «Не может быть!» — в ужасе простонал теоретический отец. Кантор ехидно ухмыльнулся, но промолчал, а практичный шелар поспешил уточнить. «И сколько среди них настоящих?» «А это уж Макс как-нибудь сам будет разбираться», — усмехнулся казак. А Диего мне поможет, согласился Мэтр. Действительно, улыбнулся Шелар. Вы же оба, хотя и анализаторы кровного родства, вам давно пора открыть небольшую контору по установлению отцовству и зарабатывать деньги. Не хочу, поморщился Макс. Грязное это дело. Сразу начнутся просьбы подделать результаты, взятки, угрозы, дамские истерики и обещания покончить с собой прямо на нашем пороге. Оно мне надо. Пап, с недоумением поинтересовался Кантор. «А на кой тебе я, если ты сам все умеешь?» «Для контроля», — авторитетно объяснил мэтр, — «по очереди будем смотреть и потом сравнивать результаты. Если где-то не совпадает, такие сомнительные случаи разберем подробнее». Он посмотрел на несчастного короля и, жалившись, добавил, «Да не пугайся ты раньше времени. Там, если хоть один настоящий найдется, и то хорошо. Сам подумай». Если некий дам незнакомый оказывается знатным господином и разыскивает своих бастардов, любая практичная женщина постарается дорогой дитеска пристроить. Разок соврать, язык не отсохнет, глаза не выпадут, зато ребенок будет сыт, одет, получит образование, а может быть даже и дворянство и наследство. Ты же взрослый мужчина, а тебе наставник до сих пор такие очевидные вещи объяснять должен. — Господа, кажется, нам пора, — прервало нравоучение Шелларк. Всё, что требовалось, я Кантер уже сказал. А злоупотреблять его гостеприимством это нехорошо. Тем более, что он скоро кого-нибудь покусает, как мне кажется. Давайте не будем его искушать. Всё? сердито огрынулся Кантер, который действительно выглядел так, словно вот-вот сорвётся с цепи и начнёт кусать всех подряд. Это всё, что вы мне хотели сказать? А насчёт Артура по-прежнему ничего нового? Ребята работают. Ты прямо так сразу всё на блюдечке хотел. Думаешь, просто разыскать на территории двух королевств ничем не примечательную ведьму среднего уровня. А с магом так и ничего. Не знаю, ни ничего. А уж я начинаю подумывать об эксгумации несчастного долгоносика, если, конечно, удастся разыскать его могилку. Сам поражаюсь, как обычному бестолковому барду удалось так успешно замести следы. Есть у меня ещё одна идея, но не хочу тебя заранее обнадеживать, расскажу, если получится. Единственное, чем я могу тебя утешить, Ольга постепенно будет сама прозревать избоявшись от воздействия заклинания. Ты просто подожди. Она больше не будет верить в каждую бредовую историю, но ей потребуется время, чтобы освободиться от уже сложившихся впечатлений и переосмыслить заново всё, что она слышала от Артура. А пока будь осторожен. Не ходи по улицам без оружия и кольчуги, на сей обязательно. Не знаю, как там орден истины пути, но если Нита предупредила тебя о возможном покушении, к её советам следует прислушаться. Эдварду Тура выпросит у Ольги достаточно денег под каким-нибудь предлогом. Он тут же потратит их на наём хорошего специалиста по избавлению от нежелательных знакомых. А Ольги потом соврёт, что потерял, ну или украли. И она поверит? Ну почему нет? Его версия будет выглядеть намного правдоподобнее, чем истинная причина. — Вот это возьми! — вдруг вмешался в разговор мэтр Максимилиана. Кандор подбросил на ладони непонятную штуковину с ярко-зеленой полоской и с любопытством поинтересовался. — А это что? — Одноразовый амулет от яда. Носи и всегда при себе и держи под рукой, чтобы успеть активировать в случае чего. Дай покажу, как им пользоваться.